Глава 9. Местно от ли что-то скрывает. Бэл в этом не сомневался. Накануне в кладовке она быстро ушла от ответа на его вопрос относительно смены акцента, заявив, что понятия не имеет о чём это он. Но привычка подмечать детали не подвела. Целую фразу Марианна произнесла без примеси ирландского акцента и просторечия. Ему придётся проявлять большую осторожность, если он насторожил её могут быть и другие. Если начать докапываться, она откажется с ним разговаривать, а это путь в никуда. Увидев выражение её лица, смесь шока и упрямого нежелания признавать правду, он почувствовал, что если проявить настойчивость, результат ему может не понравиться. Прошлой ночью, впервые после приезда в дом Клейтона, Бэл плохо спал, беспокойно ворочаясь на койке в комнатушке на четвёртом этаже. Никак не мог забыть, что комната Мисс Нотли совсем недалеко, в другом конце коридора, где разместили элиту женской части прислуги, личных горничных. Белл видел, как она вошла туда вчера, после того, как закончила свои дела. Бессонная ночь привела к неутешительному выводу. Слишком много места Мисс Нотли занимает в его мыслях. Возможно, она что-то скрывает, но вряд ли это как-то связано с его делом. Даже если предатель лорд Коперпот, мало вероятно, что за него написала донос служанка его дочери. Ему следует присмотреться к слугам-мужчинам, которые работают у Коперпота, Канингема и Хайтуэра. Весьма велики шансы на то, что в деле замешан один из них. К такому выводу пришли аналитики из Министерства внутренних дел. Бэл сразу же наладил контакт с кучером Коперпота, камердинером Хайтуэра. Брумсли и Уилсоном, одним из слуг Кеннингема. Брумсли оказался настоящей находкой, болтун, который легко выбалтывал абсолютно всё, даже то, о чём его никто не спрашивал. Уилсон, напротив, был угрюмый молчан и редко произносил больше одного-двух слов, несмотря на болтовню Белла. Его дружелюбие на Уилсона абсолютно не действовало. После нескольких безуспешных попыток завязать с ним разговор, Беллингем заподозрил, что Уилсон состоит в родстве с Мисс Нотли. Броттон, постоянный камердинер Копперпота, вряд ли мог быть причастен к делу. Все без исключения слуги утверждали, что если он не работал, то пил. На него ни в чём нельзя было положиться. Бэлл сомневался, что Копперпот мог доверить ему такую важную миссию. Нет. Кто бы ни написал донос, это был человек надёжный которому его хозяин мог полностью доверять. Тихий стук в дверь заставил Бэла поднять голову. Накануне, перед тем как лечь спать, он подготовил письмо в министерство с просьбой о сборе информации, касающейся двух других лордеев. Днём, когда Мисс Нотли нашла его в кладовой, он писал отчёт о подслушанном разговоре трёх лордов в кабинете. Горничная стояла совсем рядом с бочонком, на котором лежал листок. И Бэл Всем своим существом чувствовал, как сильно ей хочется его перевернуть и посмотреть, что это за послание. Её тянуло к этому письму как магнитом, она кружила вокруг него, как падальщик вокруг трупа. Вот и хорошо. Белл мысленно улыбнулся и ответил на стук. «Войдите». Клейтон с любопытством окинул взглядом комнатушку. «Не хорома, конечно, но я искренне надеюсь, что тебе здесь удобно, Белл». Белингем засмеялся. Поверь, старина, мне приходилось существовать в гораздо худших условиях. Не сомневаюсь, Клейтон сунул руку во внутренний карман сюртука и извлёк письмо. Это пришло с утренней почтой. Я решил лично тебе его доставить. Вдруг что-то важное. Белингем взглянул на адрес. Это было письмо из министерства, но оформлено как личное. Он такие получал не редко. Это по поводу твоего расследования спросил Клейтон. Возможно, друг явно сгорал от желания узнать содержание послания. Осознание того, что в его доме работает один из шпионов его величества и, вероятно, предатель, возбуждало. Клейтон никогда не был на войне и не участвовал в каких-либо мероприятиях на благо страны и правительства, поэтому предоставить свой дом для проведения операции было для него поистине патриотическим актом только Беллингем всё равно не собирался подакать его любопытству. Подобные мероприятия были секретными. Бросив письмо на прикроватный столик, он поблагодарил друга, стараясь не замечать его разочарованно вытянутого лица. Ты, конечно, ничего не расскажешь. Но хоть что-нибудь удалось подслушать позавчера под дверью кабинета, Бэл тряхнул головой. Похоже, они что-то затевают. Ты уверен? заинтересовался Клейтон. И что это может быть? Не знаю но они на что-то собирали деньги, и это запланировано на 14 октября. Хм, Клейтон прищурился. И никаких мыслей по этому поводу. Пришлось ветерироваться. Рядом оказалась Мисс Нотли. Эта дамочка непроста. Прямо ночной страж в юбке. Мисс Нотли? Горничная. Шоколадные глаза Клейтона сверкнули. Кажется, она тебе понравилась, Белл. Белингем покачал головой, но Клейтон заметил смущение друга и добавил: Ты уже дважды упомянул о ней. Накануне, когда мы встречались в библиотеке, и сейчас. Нет смысла отрицать очевидное. А теперь я ухожу, так что можешь читать свое секретное послание». Белл очень хотел поспорить, настоять, что Мисс Нотли ему вовсе не нравится, как и вообще никто, но куда больше ему хотелось немедленно прочитать письмо, причем без свидетелей. Беллингем запер за другом дверь, взял конверт и направился к окну. Сломав печать на конверте, достал лист бумаги и пробежал глазами ровные строчки. Бакстер, в настоящее время нам не удалось найти никаких сведений о мисс Марианне Нотли, кроме того, что она работает у Коперпотов по рекомендации некой леди Кортни из Брайтона, в доме, который до этого жила в детстве. Мы продолжим поиски, как только появится какая-то ещё информация, сразу сообщим. Бакстер В министерстве всегда использовали вымышленное имя, когда он находился на задании, даже если миссия представлялась безопасной. Пусть в письме было мало информации, но раз мясно отлежила о некой даме с детства, значит, рано осталась без родителей и ей есть что скрывать. Бэлл разорвал письмо и жёг в пепельнице, как обычно. В этом письме не было ничего особенного, но осторожность не повредит. И, кстати, Если Копперпот, Каннингем и Хайтуэр заподозрят, что он за ними следит, неизвестно, на что они способны. Есть еще горничная. Откровенно говоря, он не доверял Мисс Нотли и не исключал, что она может сунуть нос в его комнату. Будучи шпионом, Белл накрепко усвоил, что людей без прошлого попросту нет. Если же не удается ничего обнаружить, значит, человек многое скрывает. Иными словами, Белл, Мисс Нотли — одна из главных подозреваемых.